Глава двадцать третья Я спецом приехал раньше назначенного времени. Оставил байку ворот ангара Бритова и закурил, прислушиваясь к внутреннему голосу. Но он пока молчал, а предчувствие лишь слегка приподнимало пульс, стоило вспомнить кинутую угрозу про Соню. «Вот ни хрена! «Сам сдохну Сяду, а она останется в безопасности!» Все было тихо, уличный фонарь отлично освещал ход в ангар. Я же стоял чуть поодаль и уже не верил, что кто-то появится. Время тянулось слишком медленно, а я не прекращал курить одну сигарету за другой, довольно нервничая. В который раз достал мобильный, проверял входящие сообщения, но все было пусто. Тогда написал Бритому сам. Громкий приближающийся звук нескольких мотоциклов ознаменовал окончание моего ожидания. Брит и еще человек пять припарковались у ангара. «Таран!» Колян стянул перчатки и протянул руку в приветствии. «Мы немного задержались!» «Заметил!» Кинул хмуро, косясь на Грека. Грек молча прошел мимо, намеренно толкнув плечом в корпус. «И все-таки он самая настоящая престарелая сволочь!» «Не бухти. Пойдем, времени мало». Стоило только зайти в ангар, как с улицы донеслись громкие удары по металлу. А мое сердце в так несколько раз ухнуло. Стрелой вылетел обратно и охренел. Грек и еще парочка слегка знакомых мне байкеров монтировками лупасили моего тигра. Да так что искры летели. «Какого вы, твари, охуели?» Я кинулся на одного, откидывая в сторону, в другого отшвырнул ударом ноги в спину. А грек увернулся от моего кулака, отошел на шаг и скрестил с железякой руки на груди. «Чего орешь?» «Вы...» убил козлина!» Моя ярость бурлила и выплескивалась. Мой красавчик, мой любимчик, в которого я столько вложил сил и себя самого, лежал на обочине, истекая маслом и бензином. Хорошее желание, но не получится. «А теперь слушай меня внимательно, Тарас!» На моем имени Бритый сплюнул под ноги и кивнул парням на ангар. Послушные мальчики оставили нас одних. Лишь грех чуть замялся у входа, подмигнул и скрылся. «О, тырок!» Мои руки жестко сжимались в кулаки, а в голове бились две мысли. «За что?» «И что делать дальше без колес?» «Только не плачь, это старье тебе уже не пригодится». «Бля!» «За какой хер, Бритый?» «Пусть для тебя это будет слабым утешением, но байк за байк». Бритый склонил голову, наслаждаясь моими эмоциями. «И если грек был просто отшибленный на голову, то Бритый опасен во всем. Жаль, что понял я это поздно. Ты же знаешь, что я не виноват». «Какая теперь разница?» «Ты подающий надежды гонщик, а такими кадрами не раскидываются». Он достал пачку своих противных сигарил и по привычке протянул мне, пожал плечами в своей беспечной манере и закурил. Выполни задание, и твоя попка будет в шоколаде. «Да нахер мне такой шоколад нужен? Ты хоть понимаешь, сколько было в этом байке?» «Прекрасно. Но когда-то нужно что-то менять. Поверь, теперь тебе денег хватит и на восстановление этого чудовища, и купить новый». «Сука! Пиздец! Что за задание?» «Отлично! Подтирай сопли и к делу!» «Наша плакса успокоилась?» «Грек, иди в жопу!» «Боюсь, боюсь!» Весь в черном, с сигаретой в зубах, Грек поднял руки вверх, давая мне пройти внутрь ангара. В дальнем углу на старом диване удобно расположились все участники встречи. «Мне место не досталось, но не очень-то и хотелось!» Меня до сих пор потряхивало от пережитого. Злость бурлила в венах, а ярость не утихала. Не люблю такое состояние. Всегда спускал пар, а тут держи в себе. Так еще будь добр, слушай внимательно. Приступим. Брит встал у стола, на котором лежали три свертка размером с небольшие коробки из-под детской обуви. И все свертки были завернуты в черную непрозрачную упаковку. Каждый из вас возьмет по пакету и отвезет в точку. Место точки скину каждому по приближении границы области. Вот на этой маленькой заправке. Ткнул пальцем на своем смартфоне на точку в Яндекс-картах. Двое из присутствующих кивнули. Как понял, они уже проделывали эту работенку, а я же ничего не понимал. В точке передаете товар, получаете ответный пакет и галопом обратно. А теперь главное. «Как только вы получаете геолокацию, ваши пути разделяются, дороги выбирайте сами. Сдохните, но доехать обязаны». «Что там? Вот тут моя чуйка проснулась. Такая пламенная речь только добавляла вопросов. А главный был, за какую херню я должен сдохнуть, ведь на такое не подписывался». «А там то, что ты будешь дальше хорошо и долго жить, малышак», — кинул с усмешкой грек. «А ты личная секретутка?» «Повтори!» — поднялся Витек и угрожающе сделал шаг в мою сторону. Но Бритый поднял руку, пресекая перепалку на корню. «А жаль!» «Тарас, тебе лучше не знать, что там!» «Почему?» «В целях твоей безопасности!» «Боже, как я устал каждый раз объяснять элементарные вещи новичкам!» Бритый сел на мягкий стул и театрально прикрыл глаза ладонью. Такой талант пропадает. Сдаем мобилы и разбираем рабочие гаджеты. Как по команде, двое бывалых участников достали свои смартфоны и кинули на столик. Я же медлил. Снова сюрприз, за который мне требовался полный развернутый ответ. Достал телефон и покрутил в руке. Таран, не тупи. Эти одноразовые телефоны-невидимки устроены только на прием звонков и установлена только одна программа с маршрутом движения и отслеживанием. Тогда я снова возвращаюсь к первому вопросу. Заебал, Нэть! Грег схватил третий, совсем простенький гаджет и сверток. Я поеду, а это сыкло пусть само разгребает проблемы. Нахер он навсался! Этот вопрос с красноречивым взглядом прилетел Бритому. Колян постучал пальцами по столу, склонил голову в бок, изучая меня, а у меня дыхание перехватило, словно он взглядом внутренности сжимал, а липкий страх пробежал по позвоночнику. И все-таки у тебя красивая девушка, люблю таких. У меня чуть колени не подкосились от услышанного. Нашел, сука, мое слабое место. Уняв дрожь, шагнул Греку и вырвал предметы из его рук. Тот хмыкнул и вернулся на место, кивая своему главарю. Гребаная шестерка!» «Я это сделаю, но на этом все. Мутите, что хотите, я пас. Посмотрим, Таран, посмотрим. Помнишь фразу? Все, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не надо мне угрожать!» Присутствующие громко хмыкнули, даже не пытаясь скрывать улыбки. «Хер с ними!» «Надо срочно думать, как красиво свалить из этого говна, в которое я удачно вляпался по самые уши!» «Ни в коем случае! У вас полчаса на подготовку! Ни шипа, ни железа!» Бритый поднялся рукой, дал сигнал Греку, и тот с гордым видом повторил инструктаж, акцентируя внимание на том, что дополнительные инструкции каждому будут поступать по мере продвижения к целям. «Как в одну сторону, так и в другую!» «А это значит, что по возвращении я пока даже не знал, куда приеду и с чем». «Первый и последний раз, уверен, Первый и последний!» мотивировал себя, выкатывая выданный байк на улицу. Завернув на заправку, стянул шлем, балаклаву и повел головой в разные стороны. Шею уломила, а спина затекла от постоянного напряжения. Всю дорогу, все полтора часа езды меня не покидало пренеприятнейшее чувство. За мной следили, и не виртуально, а визуально. Несколько раз отставал от своих попутчиков, поворачивался, пробовал следить за своим хвостом. Но кроме обычных машин, следовавших тем же маршрутам, никого не замечал. Полный бак. Кинул худому пареньку в спецодежде заправочной станции и сделал шаг в сторону здания с кассой. «Ваше топливо оплачено. Хорошего пути». Мои подельники уже взбирались на свои байки. Я махнул им рукой, зная, что наши дороги расходятся. Безумно хотелось курить, а еще больше позвонить. Наигранно громко кашлянул, чтобы заправщик обратил на меня внимание, и достал сигареты. «Место для курения за зданием, возле туалета». «Спасибо». Докуривая вторую сигарету, уже не надеялся на удачу. Но Боженька решил обратить на меня свое внимание. Мысленно послал спасибо в небо, когда дверь запасного входа открылась, и на покурить вышла среднего возраста женщина. Быстро смекнув, подкурил ей и мило улыбаясь завел ничего не значащий разговор. Пришлось засунуть в зубы третью сигарету. «На что только не пойдешь ради цели, даже когда уже тошнит от никотина!» «Валюша, милая, прекрасная Валюша, только ты сможешь меня выручить!» Женщина заморгала оленьими глазками и выпрямила спину, чтобы ее уже бесформенная грудь выглядела подобающе молодухам. «Конечно. Что случилось?» «У меня мобильный сел, а до дома я доберусь в лучшем случае завтра поздним утром. А дома больная мама переживает, волнуется. Ох, да...» «Не могла бы ты дать мне свой телефон на одно сообщение?» Валентина хлопнула себя по боку, затушила окурок, и молодой косолей кинулась в помещение. «Я же достал не особо крупную, но приятную за маленькую услугу купюру, чтобы потом отблагодарить даму. Держи, только быстро, мне уже пора на рабочее место. Обещаю, пару секунд». Я буквально вырвал телефон из рук и завис, вспоминая номер «Сони». Как назло, последние цифры ее номера путались в голове, а мадам уже топала ножкой в нетерпении. Скрипнув зубами, сделал пару больших вдохов и набрал сообщение. «Сонь, не ходи на пары, умоляю, дождись меня. Потом все объясню. Скучаю, люблю. Тарас». «Если и следят, то пусть думают, что это просто любовное сообщение соскучившегося мужика».